Двенадцать одиннадцать. В расположение я вернулся на попутной телеге. Там сразу отыскал ротного и протянул ему направление. Приготовился выслушать речь о пронырах, прыгающих через голову непосредственных командиров, но поручик поглядел в ответ вроде как с жалостью. «Езжай!» — махнул он рукой. «Хоть подлечишься?» Я как-то немного даже растерялся от такого поворота. Не так и паршиво мое отражение в зеркале цирюльника выглядело, чтобы на подобное снисхождение рассчитывать. «Осмотришь ты!» Зато не преминул поворчать урядник рядних седьмень. «От же молодежь пошла!» — нахмурился он. «Пороха понюхать не успели, а уже отпуск им подавай». «Меня на стажировку направили», — напомнил я. «Не в отпуск!» «Хрен редьки не слаще отрезал дядька, вздохнул и хлопнул по плечу. «Давай, гульни там за всех нас!» хомут заржал Ха -ха -ха -ха, да мы сами за себя гульнем заявил он с довольной ухмылкой край в знак согласия кивнул урядник погрозил им кулаком но разноса устраивать не стал и ушел отпуск выбили удивился я бери выше подбочинился хамут пополнение отбирать поедем из свежего мяса что с того берега лужи привезли я не удержался и отметил удивительно после вчерашнего то «Да что ты понимаешь!» — нахмурился младший урядник. «Старшой у нас, спыльчивый, но справедливый. Остыл и понял, что зря боевых лишил. Так-то?» «Ага», — кивнул край. «Мы ж тех гадов на пару сотен настреляли». «Не ной! Седмица в Тегасе дорогого стоит!» Я задрал голову к успевшему подняться солнцу и заторопился. Сбегал за ранцем и уже двинулся было обратно в основной лагерь, но хомут покачал указательным пальцем. «Нет-нет-нет, давай-ка все на себя навьючивай, и боекомплект пополни». Он указал на Огнича, а тут мало того, что был в керасии шлеме, так еще и закинул за спину карабин. В ножнах на боку фургонщика висела сабля. «Чего это?» — не понял я. «Говорят, дорога полна неожиданностей», — пояснил Огнич. «Именно», — подтвердил Хамут. «Давай-давай, в Тегасе сдашь на хранение. Запомни, ты пластун и всегда на службе. Даже по нужде без оружия ходи». На споры не осталось времени. Натянул керасу, набил оба патронтажа, нацепил на оружейный ремень ножные повесил на плечо карабин, да и вернулся на улицу с ранцем в одной руке и пробковым шлемом в другой. Заподозрил даже, что стал жертвой розыгрыша, но нет. И хомут, и край подошли к сборам в дорогу ничуть не менее обстоятельно. В основной лагерь и вовсе покатили на повозке с картечницей и в сопровождении нескольких верховых. Там, у ворот, нас дожидалась еще одна повозка, рядом с которой курили офицеры. Все до единого знации Был среди них и поручик Числав. Он искомандовал «Выдвигаемся!» Но только отправились в путь, и мигом встрепенулся Огнич. «Не той дорогой едем!» — заявил он. «Тегас на востоке, а не на юге!» ха, -ха, -ха, -ха Умный мальчик!» — рассмеялся Край. «А ты, боярин, будто и не пластун вовсе!» Я проигнорировал хохоток Катаржанина и уставился на младшего урядника. «Расслабьтесь», — отмахнулся хомут. «На паровозе со всем комфортом покатим». Но он тут же встрепенулся. «Отставить расслабляться! По сторонам глядите в оба!» Приказ был отнюдь не лишён смысла, поскольку ехали мы по лесной дороге. Джунгли подбирались к обочинам, и обзор как таковой отсутствовал. По сути, приходилось во всем полагаться на парочку, выдвинувшуюся в головной дозор верховых. Я как-то сразу порадовался даже, что облачен в зачарованную керасу, а под рукой карабин. Но нет, в пути неожиданности не случилось. Ехали себе ехали, пока не вывернули на широкую просеку, где валили деревья неживые дровосеки, коих отличала размеренность движений заводных игрушек. Немного дальше началась насыпь. Ее продлевали тоскавшие в носилках землю и щебень ходячие мертвецы. За ними приглядывал сидевший под навесом из пальмовых веток чернокожий колдун. Парочка его мертвых слуг помахивала опахалами, отгоняя мух и кровососущую мошкару. Еще на глаза попался ученик школы о расколотой тверди. Он что-то втолковывал двум офицерам в зеленовато-желтой экспедиционной форме и пробковых шлемах. Не обошлось и без охраны, стрельцов и кадавров. Повозки остановились, и хомут первым перемахнул через борт. «Приехали!» — объявил он. «Дальше своим ходом!» «И далеко?» — поинтересовался Огнич. «Версты две!» — обрадовал нас младший урядник. «Именно обрадовал! Две версты по насыпи, пусть даже и на санцепёке. Это семечки по сравнению с полноценным марш-броском через джунгли». Поручик Числав и сопровождавшие его тайно-знации тоже в своей повозке задерживаться не стали поспрыгивали с нее и двинулись к насыпи. Сооружали-то не просто так. Местность была заболочена, под ногами тотчас захлюпала грязь. Взобравшись вместе с остальными по крутому откосу, я огляделся и поразился масштабу затеянного строительства. Просека тянулась через джунгли и тянулась. Ходячие мертвецы бесчетными муравьями валяли деревья, расширяя и продлевая ее. А еще насыпали, равняли и утрамбовывали грунт. Укладывали поверху шпалы и рельсы. Прикатила дрезина, остановилась, немного не доехав до края железной дороги. Чумазые работяги сбили запоры. Боковой борт вагонетки опрокинулся, и вниз по склону зашуршали камни и комья земли. Туда сразу потянулись ходячие мертвецы с носилками и тележками. «Может, подвезут?» Предположил край, но дрезина покатила прочь куда раньше, чем мы успели до нее дойти. Пришлось двинуться следом, приноравливая шаг под расстояние между шпалами. Идем, идем, идем. Солнце жарит, ветер несет пыль, форма под керасой промокла от пота. Катились крупные соленые капли и по щекам. Приходилось то и дело прикладываться к фляжке. И если я и огнич пили остывший и потому неприятно горьковатый отвар, то хомут и край прихлебывали заморский светлый эль. Но две версты — это и вправду немного. Развести на жаре от выпитого командира десятка и его подручного не успела Несколько раз нам встречались конные разъезды. Затем пришлось пропустить встречную вагонетку, в движение которую приводили качавшие рычаги мертвецы. А потом деревья расступились и нам открылась широченная прореха в джунглях. Посреди той возвышался деревянный острог с глядевшими во все стороны бойницами. Железнодорожные пути охватывали его широким кольцом. Хватало палаток, шатров, сараев, бараков и прочих хозяйственных построек. На запасном пути стоял паровоз. Сразу за тендером с углем был прицеплен вагон с бронированными бортами и несколькими узенькими оконцами. Судя по железному ограждению крыши, стрелки могли размещаться и там. Еще два вагона были самыми обычными. Один предназначался для перевозки пассажиров, а другой, с глухими дощатыми бортами, был товарным. «Вот дела! совсем комфортом покатим!» — улыбнулся край. «Первым классом!» «Да, прям!» — не согласился с подручным хомут и, конечно же, оказался прав. С комфортом в Тегас отправились чиновного вида людишки, купчишки, тайнознацы и офицеры. Их разместили в пассажирском вагоне, а нас запихнули в последние, забитые какими-то ящиками еще и провели по проездным документам охранниками. Но и поручик Числав с тайнознацами тоже, как я понял, отправлялись в Тегас отнюдь не просто так. По крайней мере, первым делом они самым тщательным образом осмотрели пломбы на привезенных из-за строго деревянных ящичках, а затем взвесили их и самолично погрузили в бронированный вагон. В нем и остались. К ним присоединился полный десяток стрельцов железнодорожной стражи. Дальше раздался протяжный паровозный гудок, и мы тронулись в путь. «Это чушь они такое везут!» — озадаченно протянул Огнич. Хамота лишь усмехнулся в ответ. «Не знаю, и тебе в эти дела лезть не советую». «Меньше знаешь, крепче спишь», — согласился с командиром Край. «Я даже не хочу знать, что мы сами охраняем». И вот тут я с парочкой бывалых пластунов был целиком и полностью согласен. Мало того, что в бронированный вагон полдюжины тенна-знацев и десятых стрельцов набились. Там же еще было установлено никак не меньше четырех картечниц. Да и сталь на борта пошла необычная, а зачарованная. В такой крепости на колесах целую осаду выдержать можно. Точно, груз непростой. Огнич первым начал снимать кирасу. Младший урядник хмуро глянул на него, но лишь махнул рукой и последовал примеру фургонщика. Я тоже избавился от доспеха, уселся на пол и откинулся спиной на борт. Уперся подошвой в ящик, нижний в штабеле. Вздохнул, почесал левую щеку и достал костяной шарик, который с задатком небесной жемчужины. Пригляделся к нему и задумался, не стоит ли использовать прямо сейчас. Но сразу от этой своей идеи отказался. Оно как скрутит почище, чем при прожиге исходящего меридиана. «Совладать с искажениями духа совладаю, в этом особо даже не сомневался. Только груз в бронированном вагоне вправду непростой. А ну как лихие людишки ради этого состав под откос пустят». Впрочем, мне бы и не дали посидеть в тишине и спокойствии. Хомут почти сразу достал из ранца колоду замусоленных карт. «Перекинемся?» — предложил он. Огнич решительно помотал головой. «Не, без меня». «А чё так?» — удивился младший урядник. «Ты ж при деньгах». «Гривенник за взятку. Много разве? Чай не обеднеешь?» «Ехать долго», — кивнул его подручный. «Утомимся в край». «Мне деньги для прожига оправы нужны», — отрезал фургонщик. «Если на пару ступеней возвышения не поднимусь, седьмень с потрохами сожрет он может», — рассмеялся хомут и, выжидающе, глянул на меня. «Ну а ты, боярин...» Огнич едва заметно покачал головой, но я лишь уточнил. «Гривенник, взятка». Дождался утвердительного кивка и махнул рукой. «Пойдет». Хомут тут же сунул мне колоду. «Сдавай тогда». Карты были мятые и засаленные. Хватало на них и заломов. Я не слишком уверенно, зато крайне тщательно перетасовал колоду и раскидал на троих. Играл осторожно и ставок не повышал даже с хорошим раскладом на руках. Но все равно за первый десяток партий выиграл без малого три целковых. «Ха -ха -ха -ха, да ты фартовый!» — рассмеялся Хомут. — Давай, чтоб не пачкаться, по полтине заставку зарядим. Огнич вздохнул, я рассмеялся. — шутишь, командир? Кто ж крапленными картами на серьезные деньги играет? Я большим пальцем сдвинул колоду, перехватил верхнюю часть указательным и средним, переправил ее вниз и все так же одной рукой взялся переворачивать и скидывать на пол карты, заранее их объявляя. — Дама трев, пиковая десятка, бубновая семерка, червовый валет, «А, черт, запамятовал. Бубновая. Ну, да не суть». «Разумеется, я еще не успел полностью запомнить все заломы, пятна и потертости на рубашках. Но хватило и этого». Хомут и край переглянулись, и младший урядник зло протянул. «Нехорошо боярин людям голову морочить». «В край обнаглел», — согласился с ним бывший катаржанин. Ха, «Да бросьте!» — усмехнулся я, выбрал из кучи серебра свои монеты, остальные отодвинул от себя. «Хоть развеялись, а чужое мне без надобности. Забирайте!» «Проигрыш есть проигрыш!» — покачал головой хамут. А вот край сомневаться не стал и принялся делить возвращенные мной монеты. «Какой там проигрыш еще?» — проворчал он. «Он тебе сразу раскусил!» «Ловок, да!» — признал младший урядник. «Хамут, ты ведь из южноморских ухарей?» — закинул я удочку. «Я?» — округлил глаза командир десятка. «Да ты что? Это край у нас из ухарей. Погляди только на его рожу. Клейма ставить негде». Бывший каторжанин расплылся в широченной улыбке, но я мотнул головой. «Не, он даже не из городских. Либо браконьер, либо из тех лихих людишек, что на большой дороге разбоем промышляют. А вот ты — ухарь, и говор у тебя южноморский. Тебе-то что с того?» — не стал отнекиваться хомут. «Ухарей бывших не бывает. Ты людей знаешь, люди знают тебя». «А мне бы одного человечка в Южноморске сыскать?» Хомут насмешливо фыркнул. «Южноморск — большой город, где все друг друга знают», — заметил я и чуть приоткрыл карты. Человечек тот пришлый, сам из босиков, но дела привык с ухарями и за правилами вести. Поехал дурью расторговываться, да не вернулся. «Тебе-то, боярин, до него какое дело?» — прищурился младший урядник. «Я пожал плечами». «До него никакого». Ответил почти чистую правду. Просто знакомый по приюту попросил о старых друзьях напомнить. Край недоверчиво хмыкнул. «Хм, «И как это цельного боярина в приют угораздило попасть еще и в Черноводский?» Он хохотнул. «Ха -ха -ха -ха, а что? Мы тоже не лыком шиты! Тамошний говорок на раз узнаем!» «Так и не обо мне речь. Попал и попал. Я уставился на хомута. Посоветуешь, кому в Южноморский обратиться стоит?» Тот с ответом торопиться не стал. «И зачем бы мне это? Я заплачу за содействие твоим знакомцам в Южноморске, если смогут помочь. Они у тебя в долгу окажутся. А лучше прямо мне заплати, не собираюсь покупать кота в мешке». «Ну, нет, так нет», — фыркнул Хамут. «Ты все же подумай», — посоветовал я, откинулся спиной на дощатый борт и прикрыл глаза. Увы, Хамут никаких встречных предложений не выдвинул. Так весь остаток пути трепался обо всякой ерунде со своим подручным. Досадно, но на нем свет клином не сошелся. Мне еще долго на этом берегу луже лямку тянуть. Успею с кем-нибудь столковаться. Никуда от меня лука не денется. Впрочем, будь дело только в нем. Я бы эту историю отпустил и прошлое ворошить не стал. Но оставалась еще Рыжуля, и мое обещание позаботиться о ней. И это было уже куда серьезней. Для меня «Так уж точно!» Железнодорожный вокзал Тегаса располагался на окраине города. Наш вагон отцепили прямо у Пагаузов. А когда мы дошли до двухэтажного каменного здания, то обнаружили там лишь пассажиров. Паровоз же укатил в порт. «Ха! Нашим легче!» — усмехнулся хомут и предложил. «Ну что, сначала в кабак, а дальше как кривая выведет хе Говори сразу по бабам!» — рассмеялся край. «Но нет!» «Предложение промочить горло» мы с отклонили. Младший урядник скривился и махнул рукой. «Эх, черт с вами! Сдавайте карабины и керасы вооружейку и валите на все четыре стороны!» Так мы и поступили. После чего без промедления потопали на станцию дилежанцев. Благо, от вокзала до нее было рукой подать. Да и прохожих на улице хватало. Иной раз даже телеги экипажа на перекрестках настоящие заторы устраивали. Попадались и приглядывавшие за порядком стрельцы – «Так просто нож к боку не представишь, не говоря уже о том, что с двумя тайнознацами связываться себе дороже. Ну а потихоньку у меня золотишко не выудишь. Главное только самому не зевнуть». И я держал ушки на макушке. Огнич тоже внимательно поглядывал по сторонам и разговорами не отвлекал. Уже только на станции, где мы купили пару билетов, вдруг сказал. «Есть южноморский человек надежный, к которому обратиться можно». Сам я с ним дел не вел, но много хорошего от знакомых слышал». Я искоса глянул на фургонщика, вздохнул и все же отшивать парня не стал. Спросил. «Из ваших?» «Ага, сапожник-кожить с Ткацкого переулка, что близ Утиного пруда». Мне вести дела с соплеменниками Огнича нисколько не хотелось, но кивнул. «Запомню. Если на тебя сошлюсь нормально?» «Само собой», — распулся фургонщик в широченной улыбке. «Ну да. А чего ему печалиться-то?» «Это ж меня за помощь, как липку обдерут, не его!» В верхний город дилижанс прикатил ближе к трем пополудни. И если стрельцов на воротах не прибавилось, то тайнознацев стало заметно больше. «Проверили нас со всем чанием. Одним только изучением документов не удовлетворились, но пропустили. Мы потопали в горку, и Огнич подмигнул. Гульнем вечером?» Я покачал головой. «Меня ж на стажировку отправили. Наверняка дежурить буду». «На самом деле я крепко сомневался, что магистр Первоцвет с ходу возьмет быка за рога. Просто не собирался пить с огничем, Но при этом и не хотел показаться грубым. Все же сослуживец вместе лихо полна ложкой хлебнули. «Ну я тогда насчет Абриса договорюсь и обратно в Тегас уеду», — решил фургонщик. «К босикам наведаюсь». «О!» — прищелкнул я пальцами. «Скажи им, что у меня денежная дельца есть. Мол, хорошо бы пересечься на этой седмице». Угнич кивнул. «Лады?» и спросил. «Ты сейчас в форт?» «Не, сначала в больницу загляну». На самом деле не терпелось проведать Беляну, но встреча с поручиком нам могла обернуться совершенно ненужными осложнениями. Перво-наперво следовало обрести какую-никакую почву под ногами. На одном из перекрестков мы с фургонщиком расстались. И я зашагал дальше, уже куда внимательнее прежнего, поглядывая по сторонам. Вроде бы ничего особо не изменилось, только стали куда чаще прежнего встречаться патрули, да еще стрельцов теперь неизменно сопровождали каудуны. А так и молоденькие девицы из числа аборигенов в легоньких платьицах то и дело на глаза попадались, и матроны в сопровождении слуг по своим надобностям шествовали или в экипажах катили». При этом ни почтенные горожане, ни темнокожие рабы не выказывали ровным счетом никакой тревоги. На улочках царила тишина и спокойствие. Между тем, попасть в больницу оказалось весьма непросто. Караулили ее на совесть. Пусть меня и узнали, да и к направлению вопросов не возникло, но со столь явными признаками порчи на территорию запустили только в сопровождении двух бойцов. Они еще и на второй этаж флигеля поднялись и в комнату, где магистр первоцвет что-то втолковывал стажером, сунуться не побоялись. А тот лишь глянул на меня и сразу их отпустил. Свободные. После хмыкнул и поинтересовался у десятка юнцов в школьной форме с нашивками в виде трех багряных капель, среди которых не обнаружилось ни одного знакомого лица. но ну скажите, что с этим молодым человеком? Порча?» – неуверенно предположила единственная в комнате девица магистр тяжко вздохнул и указал на дверь идите обедать без толочи а когда все двинулись на выход проводил пристальным взглядом барышню и сказал мне надо будет позаниматься с ней индивидуально и я почему то нисколько не усомнился в том что слово индивидуально наейа сумелало совсем не то значение которое вкладывало в него наставница купава нос протянул затем первоцвет перенапрягся «У нас кровавый дождь случился. Не дождь. а Ливень даже», — пояснил я и протянул документы. «Ну, вообще, на стажировку». «А ливни в курсе. Сам за ночь глаз не сомкнул». Подтвердил магистр, отошел к столу и заглянул в направление. После чего приложился к бутылке с молоком. «Ну и чего ты удумал?» «Понимать должен, что отседмиться толку не будет, так?» «Ходить вокруг да около я не стал. Выложил все как есть. Мне бы обратно в больницу перевестись». Первоцвет фыркнул, но смешил Но я был настроен решительнее некуда. Готов оплатить хлопоты, и не из будущего заработка, а прямо сейчас. Ответом стал тяжелый вздох. Эх, ты не понимаешь. Мне из обученных стажеров одного только родима оставляют. И его-то отбить удалось лишь потому, что он к экзаменам на врача допуск получил. А кого-то сейчас у стрельцов забрать? Нет, нереально. Даже за большие деньги ничего не выйдет. «Так я там пластуном числюсь, а не лекарем!» «Да какое это имеет значение? Сам же видел, из школы багряных брызг десяток неучи выписали. Их теперь натаскивать и натаскивать!» От разочарования сделалось кисло во рту. Захотелось выругаться в голос и даже заорать, шибануть в бешенстве кулаком по стене. Но сдержался, не дал выход гневу. В немалой степени из-за распиханных по карманам червонцев. «Ну, в самом деле, где бы еще я такую кучу золота за один день заработал?» Мой потолок в стажерах у первоцвета — полторы сотни в месяц. А тут четыреста пятьдесят целковых капнуло. И не за месяц, за день. Успокоился, в общем. Уверил себя, что такими темпами скоренько с долгами рассчитаюсь и сюда уже на правах вольно-наемного лекаря вернусь. А там и в Поднебесье уплыву. Магистр первоцвет бросил сверлить меня пристальным взглядом и вдруг спросил, «Чиститься будешь?» «Чиститься?» — не понял я. «В каком смысле?» «От в порчи избавляться! В каком еще?» Я покачал головой. «Так э, вроде избавился уже...» «Ха, черта с два!» — фыркнул Первоцвет. «Ты этой гадостью пропитался буквально. В зеркало давно гляделся. Утром только... Ну и...» «Сколько?» — уточнил я с обреченным вздохом. «Червонца за материалы хватит, пожалуй», — объявил магистр. «Пришлось раскошеливаться». Пусть и не был уверен, что от чистки выйдет хоть какой-то прок, но решил не жмотничать и послушать первоцвета, который понимал во всех этих врачебных премудростях куда больше моего. Откладывать дело в долгий ящик магистра не стал. Отвел меня в подвал и отпер глухую железную дверь. «Прошу!» — приподнял он руку с фонарем. Я настороженно огляделся, не спеша переступать через порог. Темно и холодно, но не сыро. Кругом голая кладка глухих стен, на полу пентакль. «Заходи, заходи!» Приободрил меня магистр и первым шагнул внутрь. Взялся расставлять по вершинам вписанный в круг звезды свечи в запястье толщиной. Тут все просто. Садишься в центр и начинаешь медитировать. Тихонько собираешь небесную силу к солнечному сплетению. После резкой волной разгоняешь сразу во все стороны. Знакомое упражнение? «Ага», — признал я. Вот за часок и вычистишь из тела всю пакость. А через абрест ты ее никак не меньше месяца выводить будешь. Я задачу нахмыкнул. «Зачем тогда это все, если я и сам тело очистить могу?» Первоцвет снисходительно улыбнулся. «Это все притянет к себе пакость, от которой ты избавишься. А иначе она скопится на коже, и уж поверь, ничем хорошим для тебя это не закончится. И раздевайся, иначе потом одежду спалить придется». Чем дальше, тем меньше мне нравилось происходящее. Но доверился магистру, избавился от формы и занял место в центре Пентакля. «Приду через час», — предупредил первоцвет, зажег одну за другой все свечи и проворчал. «Хоть перекушу спокойно». Он вышел и захлопнул за собой дверь. Звука запираемого замка не прозвучало я расслабился. Вобрал в себя небесную силу, после чего прогнал ее по телу тугой волной, как проделывал некогда в казематах приюта. Воздействие не привело к немедленному результату Но уже на третий повтор меня прошиб горячий едкий пот Кожа словно покрылась липкой пленкой Начала гореть огнем и зудеть А потом к свечам потянулся призрачный багрянец И трепетавший на кончиках фитилей пламя сделалось красным К потолку стали подниматься струйки черного вонючего дыма Я закрыл глаза и поймал состояние внутреннего равновесия В себя собрать у солнечного сплетения из себя. Раз, два, три. И снова, и снова, и снова. Вернувшись, магистр первоцвет проходить внутрь не стал. Лишь заглянул, дабы небрежным жестом потушить свечи и кинуть на пол больничный халат. «Марш в распорядился он, и я отнекиваться не стал. «Более того, отмываться взялся совсем чанем» ибо чувствовал себя не просто усталым, но еще и потным, липким и попросту грязным. Нельзя сказать, будто горячая вода и мыло смогли полностью избавить от всех неприятных ощущений, но что полегчало, это факт. А еще такое впечатление – с лица спала опухоль. Левая щека зудить перестала, так уж точно. Не после купальни, само собой. После очищения духа и тела. Не зря червонец потратил. Точно не зря. Когда оделся и вновь поднялся в комнату, где магистр первоцвет что-то втолковывал стажером, он глянул на меня и удовлетворенно кивнул. «Ну вот, совсем другое дело». Затем обратился к ученикам школы багряных брызг. «Поглядите-ка на него хорошенько и вспомните, каким он был еще час назад. Оценили разницу? Так вот, никогда не пренебрегайте очисткой тела и духа от эманации порчи». Проигнорировав пристальные взгляды, я подошел к зеркалу и взялся придирчиво изучать собственное отражение. Опухоль спала, лицо сделалось худым и острым, поблекло пятно на щеке, стал не столь ярким, заливший радужку левого глаза пурпур. Не сказать, будто все в норму пришло, но не сравнить с тем, что еще час назад наблюдалось. «Завтра приходи утром, как обычно», — сказал магистр и отвернулся к стажерам. «Итак об очистке». Я докучать ему не стал и потопал форт. Нельзя сказать, будто шел туда с тяжелым сердцем, но и не слишком радостно было на душе. Чего уж греха таить. Ну а как иначе-то? Пусть из драных джунглей выбрался, здоровье поправил, из беляны повидают скорости, ну а через седмицу обратно возвращаться придется. А не хочется. И еще и мысленно последними словами себя крыл из-за того, что получил в кассе золотишко на руки. Теперь придется сбор за досрочное погашение долго отстегивать. Десятую часть вынь да полож. Денежки приберечь и торгашам покуда не возвращать? Увы, не вариант. Четыре сотни — не та сумма, которая стоит столь опрометчиво рисковать. На воротах форта нес службу усиленный караул. Ну а тут уж ко мне вопросов не возникло. И физиономия в порядок пришла, и бумаги вопросов не вызвали. Тайнознации прошлись каким-то заклинанием, но и только... Во дворе заместитель коменданта гарнизона вещал что-то толпе юнцов. Школьная форма с разнообразными нашивками, загорелые лица, растерянные взгляды — явно из-под небесья новое пополнение тайнознацев прибыло. К своему немалому удивлению я заметил несколько абитуриентов из числа тех, кого зачислили в ученики школы огненного репья, но подходить к ним не стал, и отправился прямиком в канцелярию. Попытался оформить досрочное погашение долга и был послан оттуда куда подальше, на том основании, что числюсь в морской пехоте, и расходы с союзом негациентов должны проводиться тамошними счетоводами, ими и только ими. «И мало хранить первичные документы о досрочном гашении долга. Надо оформить расчетную книжку», — заявил кассир напоследок. «Тогда в любой момент сумму задолженности подтвердить сможешь, а то при переводах с места на место всякое случается». дорого это уточнил я «Пять целковых!» Я подумал-подумал и искупиться не стал. Дядечка кинул монетку в железный ящик, заполнил пустые строки на обложке, отыскал в архивных документах остаток моего долга на момент перевода из гарнизона в мертвую пехоту, вписал его и шлепнул печать. Закралось подозрение, что таковые книжки полагались решительно всем, а с меня ни за что ни про что содрали пятерку. Но мысленно плюнул и высказывать претензий не стал. В результате еще и чехол из непромыкаемой ткани вместе с книжицей получил. Ну, хоть что-то. Увы, как не задалось все с самого начала, так и дальше пошло откровенно наперекосяк. Комендант гарнизона обладал прекрасной памятью на лица. При моем появлении он немедленно изрек. «А, проблемный?» После такого приветствия я особо не удивился, даже услышав, «Из мертвой пехоты в больницу на стажировку отправили?» «А сюда чего пришел?» «Насчет ночевки договориться», — пояснил я. Майор отмахнулся. «В казарме свободных коек нет. Да и нечего там посторонним делать. У тебя свое начальство имеется. Вот пусть оно на посту определяет». Засим меня из кабинета и выставили. Пришлось тащиться обратно в больницу. Заведующий канцелярии ознакомился с документами и сделал отметку о прибытии. Вызвал клерка и велел поставить меня на питание а затем порылся в картотеке и набросал на обороте направления какую-то резолюцию, шлепнул поверх нее печать. «На седмице ничего нового придумывать не будем. Возвращайся на прежнее место», — протянул он мне, потертый на сгибах листок. «Это куда?» — не понял я. «Как куда?» — удивился пляшевый дядечка. «Ты же ночным лекарем в главной усадьбе был. Вот туда и ступай».